Глава 15 Смарк действительно был самым большим городом на Тертусе. Когда я его увидел, на меня тут же нахлынула злость от того, что я проглядел его, когда путешествовал по планете в Хин. Я был обеспечен и радовался новым умениям, не так серьезно относясь к словам наставницы, как следовало. А ведь Нира и Кромен могли бы быть сейчас в целости. Я мог бы увидеть Смарк с очень большого расстояния, Рокда поднял свою крепость из далеких глубин, в которых он нашел броню. Теперь это черная твердыня из крепчайшего базальта, железа и сверхплотного углерода. Когда она поднималась из недр, то потянула за собой большой пласт осадочных пород, образовав тем самым огромный холм. На склонах этого холма и расположился нынешний смарк. Кей подсказывает, что башня довольно радиоактивна, но для Рогда это не представляет опасности. А жители города не могут подходить к башне слишком близко, так что это только наша с Грогром проблема, если вдруг нам придется лезть в твердыню. Вряд ли Рогда изначально планировал сделать такую естественную защиту. Повезло ему. Центр города окружен мощной стеной из черного обожженного искусственного камня. За ней стоят большие просторные дома коваров, сделанные из камня и дерева, а также жилища некоторых весьма влиятельных прислужников. Наверное, один из этих домов когда-то принадлежал семье Крокула. Так как мы уже въезжали в город, я быстро выскользнул из Хин и услышал рассказ Крокула о ярусах Смарга. «Сейчас мы двигались через трущобы хаоров, полурабов. Это люди, пришедшие по своей воле и пожелавшие остаться. Но в Смарге и так уже тесно. Они там никому не нужны. А прогонять или убивать ковары их не стали». Наверное, потому, что эти люди более всех других верят, что ковары боги. Здесь грязно и дурно пахнет. Дорога едва прослеживается среди нагромождений камней, глины, палок и шкур животных. Они называются кошмаками, и в них здесь живут люди. Питаются они отходами из города. Это легче, чем охотиться или искать еду в лесах, хоть и мерзко. Воду они тоже берут из точных канав города. Бороться с нечистотами эти люди тоже не хотят, поэтому запах трущоб становится запахом почти всего города и слышен очень далеко за его пределами. Если бы район Коваров не был так высоко, и Смрад дотягивался до их жилищ, они наверняка истребили бы всех хаоров. Затем мы приблизились к первой стене, составленной из мощного частокола. За ней располагался ремесленный ярус города. Здесь живут уже настоящие горожане, которые нужны и которые имеют права. Право на еду, воду, тепло и право иметь детей. В этом ярусе живут все, кто хоть что-то производит. Скотоводы, земледельцы, гончары, кузнецы и прочее. На удивление, сразу за воротами запах нечистот почти полностью пропадает. Домики у ремесленников небольшие, но аккуратные, похожи на тот, что был у меня в Кромене. Сразу видна рука хозяев. Везде чистота и порядок. Люди ходят в чистой одежде, волосы у женщин и мужчин убраны в косы. Все останавливаются и с любопытством нас разглядывают. Некоторые здороваются с Крокулом, но таких немного. Ремесленный ярус мне очень напомнил Кромен. Готфин и Солт метались в клетке от одного борта к другому, поражаясь большому городу. А мы сидели спокойно и почти безразлично. Можно было подумать, что мы сами горожане, друзья Крокула, только в грязных шкурах. Наверное, кто-то так и подумал. Далее располагался торговый ярус. Сюда Крокул стремился нас доставить как можно скорее. И он успел. Здесь были всевозможные товары на обмен. Конечно, ковары брали все просто так. Но жители других районов обменивали здесь свои товары на необходимое. Одежду, еду, животных. Тут находились все таверны и харчевни. Люди приходили сюда не только для обмена, но и чтобы отдохнуть, пообщаться. Мы доехали до одной из площадей с помостом. На нем уже стояли несколько человек, будущих рабов. Крокул выставил нас рядом с ними и привязал к одному из столбов. Готфину и Солту достался другой столб по соседству. Ну что, странные люди, ваше желание почти исполнено. Стойте здесь, а я пойду вас оформлю. Я буду вон в том шатре, пока для вас не найдется хозяин. Грокул указал на бело-голубой шатер из полотна, в котором были лавки и стол. Там уже сидели другие рыболовы и коротали время за бутылкой веселящего напитка, да по очереди бросали небольшие обработанные кусочки костей. Гроки внул в знак прощания, а я последовал его примеру. Грокул удалился к своим знакомым за столом, которые хохотали и манили его к себе, суля хорошее времяпрепровождение. Грокул выглядел весьма довольным тем, как складываются его дела вскоре начали приходить знатные люди для возможных приобретений они с величавым видом раскланивались друг с другом поднимались на помост и осматривали привязанных людей произведя осмотр обязательно нужно пощупать крепость рук и ног осмотреть кожу зубы и волосы они приходили и уходили лишь один смешно одетый горожанин будто состоящий из разноцветных лоскутов Обменял пару рабов на несколько коз. Наверное, эти люди станут слугами в доме Серокожего или его любимчика. Разноцветный человек прошел мимо нас, и я заметил странное клеймо у него на шее. Значит, он тоже раб, который покупает на рынке других рабов для своего хозяина. И тут случилось нечто. Несомненно, особенное для этих мест. Потому что людской гомон внезапно стих, и все присутствующие начали склоняться и падать на колени. Через минуту рабы смогли увидеть четверых крепких мужчин, несущих носилки с подобием шатра, закрытого воздушными тканями. Носильщики остановились у помоста, вуали раздвинулись и из шатра, слегка левитируя, спустился ковар в вышитом узорами светлом блестящем платье с высоким воротником. На голове его был убор, напоминающий конус, с такими же узорами, как на платье. Он поднялся на помост, и неторопливо ступал меж будущих рабов бросая беглые взгляды в поисках подходящего, а сопровождающие оставили носилки и пошли следом в это время все остальные люди на рынке замерли и складив головы не смели издать ни звука вдруг что то привлекло внимание ковара он оживился и торопливо пошел в нашу сторону сначала он подошел к готфину и солту он не трогал их руками а лишь внимательно осматривал в упор. Обнюхивал и прислушивался. Потом, бурча что-то под нос, он спешно направился к нам. Гро глянул из-под лобья на него и тут же упал на колени и склонился. Наверное, он узнал этого ковара и не хотел давать рассмотреть себя. Я поспешил сделать то же самое, но не успел, потому что меня уже разглядывали в упор мутные глаза. Я испугался и, как парализованный, смотрел в них. Сердце мое наполнилось страхом. «Я чувствую, чувствую странное в тебе, юный человек. Нечто тонкое и давно позабытое». Опомнившись, я смог разглядеть лицо Ковара. Серая морщинистая кожа, глаза белесые и мутные, как у слепого. Редкие бесцветные волосы выглядывают из-под колпака. Нос впалый и едва выступает над лицом. «Взгляни в мои глаза, что ты видишь в них?» Ковар снял свой колпак. И оказалось, что его редкие волосы довольно длинные и прячутся где-то под платьем. Я замешкался и не знал, что сказать. Один из охранников Ковара ударил меня кулаком в спину. «Говори, когда к тебе обращается достопочтенный Тагон». Удар оказался очень болезненным, и я припал на одно колено от боли. Тагон же легонько взмахнул рукой и, нанесший удар охранник, резко отступил назад, как будто он тоже получил удар. «Не нужно быть таким резким сотах. Юноша впервые в цивилизованном мире и не умеет себя вести, ведь так?» Тагон не сводил с меня своих страшных глаз. Я вмиг позабыл все, что планировал делать и говорить при встрече с Коваром, потому сказал как есть. «Я не знаю, что ответит тебе человек с серой кожей». Ковар несколько смутился. «Прошу, зови меня мастер Тагон. Откуда ты прибыл, юноша?» Мы с отцом кочевали в леса через лесостепные пустоши. Нам не нужно племя, мы сами по себе. А где твоя мать?» Перебил меня Сирокожий. «Она...» Ее не взяли охотники, она была ранена, и мне неизвестно, что с ней теперь сталось. «Кем она была?» «Что?» Не понял я. Такого вопроса от Сирокожего я совсем не ждал. «Я спросил, кем была твоя мать?» «Охотницей, шаманкой, колдуньей?» Она была доброй, умной и красивой. Мой ответ прозвучал неожиданно твердо и показался мне правильным в данной ситуации. Ковар еще некоторое время покрутился вокруг меня, почесал морщинистый подбородок своими длиннющими когтями. На неподвижного Грогора он ни разу не взглянул. «А знаешь, сейчас это не очень важно, я все равно тебя возьму. Ты все расскажешь мне дома. Кто твой рыболов?» «Господин Крокул». «Господин? Крокул? Подать мне, господина Крокула!» Из шатра вылетел перепуганный и бледный Крокул, подскочил на пять шагов к тагону и упал на колени. «Так ты уже господин, рыболов?» «Простите, господин, простите, я только хотел добиться послушания. Я вовсе не господин, не господин!» Затараторил Крокул, роняя крупные слезы в песок. «Хорошо. Послушание – это хорошо. Что ты хочешь за этого раба?» «Ничего, ничего. Примите его в подарок от меня. Это будет величайшей честью для всего моего ничтожного рода». «О нет, я не могу этого сделать. Любой труд должен быть оплачен. Любой вред возмещен. Я дам тебе право взять в жены одну из моих рабынь. Как тебе такая плата?» «Это слишком много за одного раба, господин, слишком много». Я не могу принять такую плату. Мокрые глаза Крокула стали большими и круглыми. «Все ты сможешь. Я знаю, что ты уже давно исправно несешь свою службу, но твой начальник и пальцем не пошевелит ради своих людей. Ведь ты работаешь на Кута, верно?» «Все верно, господин, Накута. Так вот, не покидай сегодня город. Я пришлю к тебе Нину, мою служанку». «Отныне она будет твоей женой. Даю тебе право завести с ней двоих детей». Тагон коснулся двумя пальцами лопа Крокула, и на нем осталось два отпечатка, символизирующих его священное право. «Спасибо, господин, спасибо. Мои дети будут служить вам от рождения и до смерти. Это величайшая честь». Крокул упал на четвереньки и задом начал уползать прочь, стараясь не поднимать головы. Тем временем люди Тагона освободили меня и повели к носилкам. Грогор все еще не шевелился, а я запаниковал. Ведь никаких наставлений, никакого напутствия не получил. Мне захотелось сделать хоть что-нибудь, и я вырвался из рук сопровождающих. «Стойте, а как же мой отец? Я никуда не пойду без него!» Тагон, уже сидевший в своем переносном шатре, обернулся ко мне. «Но мне не нужен твой отец, только ты!» Я быстро забегал глазами, подыскивая подходящий ответ. «Я не буду служить тебе без него. Я найду способ убить себя или покалечить». «Ты решил угрожать мне своей жизнью, юноша?» Тагон впервые улыбнулся. Я вдруг очень разозлился и уже открыл рот, чтобы оскорбить этого серокожего, но голос Грогора, так и не поднявшего головы, остановил меня. «Нет, Лепта, не надо. Иди с ним, все будет хорошо. Мы встретимся потом». Позже. Все-таки я получил свое напутствие и на душе стало немного легче. Меня привели к носилкам и приковали к ним, а также к двум носильщикам, которые стояли позади. У них были специальные металлические пояса. Тагон полминуты не давал никаких команд, задумчиво смотрел на Грогора, а потом дал знак возвращаться домой. Носильщики тут же начали движение, но шли совсем не быстро. Так началось мое путешествие в ярус Коваров. Ковары живут у самой вершины холма и у подножия черной твердыни Рогда, но путь к их жилищам лежал через бойцовский ярус, в котором расположены казармы и арена. Здесь находится все, что касается зрелищных сражений – тренировочные площадки, загоны и клетки с животными, кузницы и оружейные, бараки и казармы с бойцами, печи в которых сжигают тела павших. Загон ни о чем не говорил со мной по дороге, он закрылся в своем шатре, и старался не высовываться оттуда. Все, кто встречался нам на пути, останавливались и кланялись или просто падали на землю. Мне показалось, что именно это и не нравится Тагону, потому он и закрывается за мутными вуалями шатра. Мне сразу бросилась в глаза данная деталь, но я решил отбросить эту глупую мысль. Не могли же ковары, добиваясь страха и почитания, со временем разлюбить это? Конечно, я бывал здесь в Хин, когда собирал информацию, Но пребывать в городе физически оказалось совсем иначе, чем я себе это представлял в мечтах о месте, И был снова закован в цепи. Будущее туманно, а запахи и звуки вокруг будоражат фантазию и щекочут чувства. Слышны крики мужчин и звон металла, глухие удары и ругань. Где-то кричат крупные животные, рычат хищники. В воздухе витает запах масел и гари. Проходя мимо кузни, я заметил, что она отличается от тех, что есть в ремесленном ярусе. Здесь куют исключительно оружие, а мастер умеет делать только его. Мне было забавно наблюдать, как один из слуг Коваров пытался выторговать металлический меч для бойца своего хозяина. Если в Кровине все трудились сообща, обращались к кузнецам по необходимости и брали нужные им вещи сразу, то здесь нужно обязательно предложить что-то взамен. У слуги не было нужных кузнецу вещей. Он умолял обменять меч на какие-то ткани или одежду, но кузнец настаивал на том, что ему нужен осел и ничего больше. Не знаю, на чем они сошлись, но скорее всего слуга пойдет в ремесленный ярус искать сговорчивого скотовода, которому нужны тряпки. Потом мне удалось увидеть арену. Мы прошли совсем рядом с ней. С улиц города она выглядела намного величественней, чем во время полёта в Хин. Сейчас на арене не было сражений, так что улица была свободна от людей но во время сражений здесь не протолкнуться. Уж я насмотрелся этого когда-то. Высота внешней части арены метров сорок. Внутри находятся ступенчатые кольца, лестницы, спускающиеся к посыпанной песком круглой площадке, где проходят бои. Эти ступени абсолютно ровные и голые. Люди сами приносят с собой скамьи и табуреты для сидения или наблюдают стоя. Ковары, конечно же, выседают, или возлежат на мягких и массивных ложах. Как-то раз я видел во время своих обходов, как один из коваров наблюдал зрелище с большого ложа на носилках. Несколько часов его держали рабы, а потом унесли домой. Не понимаю, как они такое выдерживают? Пока я отвлекался на воспоминания, мы покинули бойцовский ярус и вышли в обиталище хозяев города. Ярус коваров обнесен самой высокой и прочной стеной в городе, Она сделана в основном из гранита, но местами видны вкрапления и других пород. Судя по многочисленным потекам и оплавленностям, стена создавалась из полужидкого камня, смешанного из разных горных пород в одну почти однородную массу. Без сомнения, это самые старые творения серокожих. Ярус запрещено посещать почти всем жителям столицы. Оттого на темных улицах роскошных дворцов почти никого нет. Здесь очень много высоких деревьев с пышными кронами, а между ними протянулись пушистые вечно зеленые лианы и другие вьющиеся растения. Ковары не любят солнца и сделали свое обиталище непроницаемым для света, как в дремучем лесу. Апартаментов достаточно много, они просторные и добротные. Каждая усадьба огорожена каменной стеной высотой с человеческий рост и украшена по вкусу владельца. Они очень любят зелень. Всюду много ухоженных кустарников, деревьев, цветов, а стволы многих деревьев украшены орнаментами или расписаны узорами. У некоторых домов я заметил клумбы с необычными, яркими цветами. Многие из них были освещены искусственно, с помощью электричества или светящихся кристаллов. Прибыв в свой трехэтажный дом, хозяин пожелал подняться в личные покои на верхнем этаже, что вызвало огромное удивление слуг потому что я еще не был откован от носилок дело оказалось в том что все рабы и слуги живут в специально отведенном для них доме рядом с домом хозяина туда должны были отправить и меня привести в порядок и ознакомить с обязанностями но этого не произошло Носильщики понесли свою ношу наверх а я пошел следом слуги хлопотавшие на первом этаже замерли при появлении хозяина и склонили головы но я заметил как они косились на меня. Все они почти никогда не поднимались выше первого этажа, ведь слугам положено работать там, где находятся хозяйственные помещения и столовая. На втором этаже расположены различные кабинеты, гостиная и несколько комнат с кроватями, а весь третий этаж исключительно место обитания хозяина, где он проводит почти все свое время. Охранники внесли носилки на третий этаж, освободили меня и по жесту тагона удалились. Он снял свой смешной колпак и платье, оставшись в светлом простом домашнем халате, который совсем ничем не выделялся. Я смог лучше рассмотреть его уродливое лицо и морщинистую серую кожу. Длинные и очень редкие волосы на его голове меня шуткой раздражали, а еще больше его белесые глаза. Мы находились в спальне, я стоял посреди комнаты, а Тагон молча ходил вокруг меня. «Так, откуда ты?» «Из леса». «Из какого леса?» «Что под высокими горами, рядом со степями». «Рядом со степями». Сагон положил руку мне на плечо и сразу же отдернул ее, будто обжегся. Потом снова положил. Другой прикоснулся к лицу. Мне стало не по себе, его сухие костлявые пальцы вызывали у меня сильное отвращение. «Хорошо, что пахли они цветами, а не мертвой плотью». «Рядом со степями есть много всего интересного. И горы, и леса, даже моря», – задумчиво приговорил Тагон, продолжая ходить вокруг меня и трогать своими пальцами. «Ты жил в лесах, да? Ты много знаешь о них. Но о степях ты ничего не знаешь, как и обо мне?» Тагон внимательно посмотрел мне в глаза. «Ты знаешь, кто я такой?» «Нет, господин. Меня начали терзать смутные сомнения». Этот Сирокожий очень странно себя ведет, и если он продолжит это безобразие, то мне придется бежать, а безукоризненный план рухнет. «Хорошо, сейчас ты сказал правду», – спокойно ответил Сирокожий. «Расскажи мне о себе поподробнее». «Мне девятнадцать лет, мы с племенем кочевали в степях и лесах всю мою жизнь. Потом на нас напала стая волков, и почти все погибли». Мама была ранена и осталась там, далеко. Я не знаю, что с ней теперь. Мы с отцом попались охотникам на людей. По дороге сюда мы узнали о большом городе и битвах. Мы решили стать бойцами, и господин Крокул обещал, что мы ими станем. Хм. И это все? Ну ладно. Тагон снова начал задумчиво бродить по комнате. Что ж, я прожил достаточно долгую жизнь, чтобы видеть шире и больше. Дагон хитро прищурил глаза. «И я вижу, что ты абсолютно не умеешь врать. Не бойся меня, юноша, просто скажи, хочешь ли ты помогать мне по хозяйству в этом доме?» Вопрос его показался мне очень странным. «Господин Крокул сказал, что я должен биться на арене, чтобы получить свободу. Как же я получу ее, если буду сидеть в этом доме?» «Ты совсем недавно имел полную свободу, не так ли?» И я не вижу на твоем теле ни следа борьбы за нее. Вас поймали охотники. Неужели вы совсем не сопротивлялись? Мое племя было уничтожено. Мать была при смерти. И охотники бросили ее там совсем одну. Горе сильно истощило нас с отцом. Но теперь что-то изменилось. В дороге мы пожалели о том, что с нами случилось. Но мы не смогли скрыться. Вот как. Не знаю, о какой женщине ты говоришь, но человек, стоящий рядом с тобой на аукционе, совсем не отец тебе. Может быть, ты не знал этого раньше? Теперь уже мне стало совсем страшно. По телу пробежала дрожь, и Тагон заметил ее. Изменения в моем состоянии очень подозрительны. Причины бояться у меня, конечно же, есть. Но я совсем не могу подумать, как правильно сейчас поступить. Я... я не понимаю, зачем вы мучаете меня? «Зачем все эти вопросы? Скажите прямо, что от меня нужно и все?» Кажется, в моих глазах читалась едва скрываемая паника, отчего Тагон будто расферепел и начал кричать. «Мучаю! О нет, юноша! Если бы я мучил тебя, то ты уж точно бы так со мной не разговаривал!» Последними словами Тагон выпустил из рук небольшой огненный шар в мою сторону. Шар взорвался у груди, обжег кожу, а куртка из шкур на мгновение вспыхнула. Я повалился на пол и забил руками по груди, сбивая искры. «Вот только я прекрасно знаю, как должен подействовать этот шар!» Уже спокойным, но многозначительным тоном продолжил Тагон и вопросительно посмотрел на меня. «Он должен был прожечь тебя насквозь, верно?» Я уставился на хозяина и думал, что нужно ответить. Мысли суматошно роились в голове но ничего полезного выловить я не мог. В это время на шум вбежали охранники, но Тагон жестом их спровадил. «Хорошо, раз ты не хочешь раскрывать мне своих тайн, я расскажу тебе одну историю». Я подполз к ближайшей стене и сел, опёршись об нее спиной. Ожог на груди оказался довольно неприятным, так что пришлось приложить к нему руку, чтобы отвлечься от боли. Тагон не придал особого значения моей ране, и, усевшись на мягкое деревянное кресло у стола, начал говорить. Несколько месяцев назад наши рыболовы наткнулись на странную группу людей. Дикари, которые уже сидели в клетках в этот момент, знали их и говорили, что это добрые маги. Они помогают людям, лечат раны и болезни, но долго не стоят на одном месте, а все время идут куда-то. Охотники решили проверить эту информацию, Выследили этих магов и напали на них. И знаешь что? Они оказались магистрами и перебили весь отряд охотников. Когда никто не вернулся, мы послали еще один отряд. Побольше. А чтобы убедиться, что все пройдет нормально, с этим отрядом отправился я. Потому что уж очень заинтересовала меня эта ситуация. Мы вновь их нашли. А с моими силами одну часть из них убили, другую взяли в плен. Этих путешественников долго пытали и выяснили, что они ушли из большого города под названием Кромен, который находится очень далеко отсюда, и искали новое место, чтобы основать другой город, лучше прежнего, завести там свои правильные порядки, и всем там было бы хорошо. А еще мы узнали, что Кромен был основан одной старой знакомой, которая среди нас считалась давно погибшей. Конечно, наш предводитель захотел ее навестить, Мы нашли этот город, отправили посланцев, но их всех убили. Наш лидер был этим очень расстроен и пришел к ней сам, но гостеприимства не встретил. Она погибла, как и весь город Кромен. Сильнейший из нас и сильнейший на свете человек в гневе сравнял целый город с землей, перебил всех его жителей и вернулся сюда. Хотя, может и не всех, но задачи разбираться в том, кто выжил, а кто нет, у него не было. Теперь наш предводитель уверен, что уничтожил единственного человека, который мог ему помешать. А это значит, что теперь его власть на планете абсолютно и безраздельна. Тагон перестал говорить и внимательно посмотрел мне в глаза. Я с трудом скрывал свое эмоциональное состояние и понимал, что серокожий давно меня раскусил. Он откуда-то с самого начала знал, что я необычный дикарь. Теперь я уже не видел смысла выдумывать всякие небылицы о себе. Я хотел было первым нанести удар, но боялся, что его сила может значительно превосходить мою, вспомнив о том, что он один смог победить покинувших кроме магистров. С другой стороны, он привел меня в свой дом, не причинил вреда и ведет себя странно. Может быть, ему что-то нужно от меня? А может, он просто играет со мной, издевается? Сагон прервал мои размышления и вновь начал говорить. «Ты так хочешь попасть на арену!» А ведь один из захваченных нами в плен магистров, покинувших Кромен, все еще сражается на ней. Его не могут победить уже два месяца. Все из-за небольших магических сил, которыми он обладает, и нашего хирургического вмешательства. Кажется, его звали Тонор или Тонур. В общем, он опасный противник, и тебе рано или поздно придется с ним сразиться. Уверен, что все еще хочешь стать бойцом. «Уверен», – сквозь зубы прицедил я. Тагон на это ничего не ответил, лишь снова задумался. Потом он окликнул слуг и велел им выделить мне место и отправить отдыхать. Пришли уже знакомые носильщики и, подхватив меня под руки, как сухую ветку, отнесли в одну из комнат для слуг. Небольшое помещение было оборудовано лежанкой, стулом и столом. Больше в комнате я ничего не увидел, кроме маленького окошка под самым потолком. Свет через него падал на стену рядом с дверью. Любопытно то, что стена была покрыта странным веществом, которое хорошо отражало и рассеивало свет. Даже небольшое количество света очень хорошо освещало комнату. насильщики молча ушли, заперев за собой дверь на засов. На столе меня уже ждал небольшой обед, но от волнения я совсем потерял аппетит. А еще мне хотелось избавиться от лишней жидкости в организме. Запертая дверь в этой ситуации меня взволновала еще сильней, но через минуту я нашел небольшое отверстие в углу комнаты. Из него доносился слабый, но четкий запах, говорящий о том, что это не простое, а специальное отверстие. Кип показал, что под полом вдоль стены дома проходит узкая длинная канава. Она выложена гладким камнем, и по этому желобу постоянно течет быстрый поток родниковой воды. Канава углубляется под некоторым уклоном, создавая быстрое течение и переходит в толстую каменную трубу, другой конец которой выходит на поверхность за внешними стенами города. Пространства в канализации хватит, чтобы смог пролезть человек, так что в самом крайнем случае через нее можно будет сбежать, предварительно разобрав пол. Но пока мне кажется, что лучше умереть, чем бежать отсюда подобным путем. Когда я решил свои насущные проблемы, то смог прилечь и хорошенько подумать. Загон знает о кроме меня. Знает, что я непростой дикарь и знаком с силами магистров. Он совсем не обратил внимания на Грогора, но сразу же вцепился в меня. Это напомнило мне Ниру, которая точно так же что-то почувствовала. В свою очередь Грогор при встрече со мной ничего особенного не заметил. Во всяком случае, мне он не сказал об этом. Значит, Тагон очень силен, либо обладает неким особенным чутьем, как Нира. Но почему он тогда не учуял Грогора? Тем более, что мы были вместе, я называл его отцом, а Тагон точно знал, что мы не родственники. Значит, он решил, что Грогор настоящий дикарь и просто помогает мне как доброму магу. Ну да, наверное, потому он упомянул это слово, когда рассказывал об ушедших кроменцах во главе с Тонором, помогающих дикарям. Да, уж далеко они забрались. Получается, что Тагон знает, кто я, но купил меня, щедро наградив Крокула. Но для чего? Чтобы издеваться надо мной? Тогда почему не начал прямо сегодня, а все пытал своими вопросами и рассказами? Стоит ли мне бежать отсюда? Или же подождать, пока раскроются настоящие намерения Серокожева? Последняя мысль вдруг озарила меня странным чувством. У моего лба будто вспыхнул холодный огонек. По голове к позвоночнику пробежал легкий холодок, и все тело наполнилось дрожью. Вместе с ней в теле начало распространяться тепло в тот момент, когда я думал о том, что стоит остаться, и бежал холодок, когда я думал о побеге. Это было очень странно, но я все-таки решил остаться, потому что тепло лучше, чем холод. Быть может, это проделки Грогора, который знает о моих мыслях и так пытается уберечь меня от беды. Пусть будет так. Я останусь, наберу сил, а потом поговорю с Тагоном более открыто. Остаток вечера я провел в Хин. Сначала нужно было узнать, как расположился Грогор. Вопреки нашим ожиданиям, спроса на него, как на могучего бойца, не нашлось. Всем было плевать, а Крокул так радовался милости Тагона, что готов был отдать Грогора и остальных просто так, без всяких торгов и обменов. Его купил страшный и жестокий ковар, который постоянно избивал своих слуг и рабов. Грогору доставалось больше всех, потому что он новичок. Его постоянно били всякими палками и плетками. Ему не было больно, но приходилось все время изображать муки и позволять ранам и крови появляться на теле, пусть и не в таком количестве, в каком они бы появлялись на теле обычного человека. Ни о какой арене в его случае речи не шло. Я пытался наблюдать за Тагоном, но он весь вечер пролежал в своей гигантской, скрытой за занавесой постели, без единого движения. Возможно, он тоже где-то путешествовал. Потом я сделал несколько кругов над городом, но ничего нового не нашел. Я уже достаточно изучил все, что нужно. Летать здесь уже неинтересно и неприятно. Вскоре мне надоело бесполезное блуждание в Хин. Я вернулся в себя и мирно уснул.